это самое. Я буду говорить вам суровой истины, не щадя вас. Ради бога, ради бога. Д доверьтесь мне, милая. Вы вспомните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 Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. Аще кто соблазнит единого из малых сил. О, я принимала вас и дрожала за детей. О, о когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись. Все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную... Намекали мне, ну, конечно, там сплетни, гипотезы. <свят> В глубине моей души я осудила вас. Но вы были несчастны, жалки, экстраваганты. И я страдала от жалости, <свят> дорогая моя. Но почему? <свят> почему? «Вы страшная грешница! Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем!»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 Я не обманул вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте ж меня, дорогая. Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны. Надежда Фёдоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах,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 Не чистоплотный я? Да когда мы встречались в купальне вы заставляли меня трепетаться верхнее платье еще туда-сюда но юбка сорочка милая я краснею